Глава 3. Как не спешили уйти корниловцы от Елизаветинской, а уже в десятом часу утра арьергарду пришлось отстреливаться от темрюкского полка и сорокинских всадников. Обгоняя одна другую, обозные повозки беспорядочно неслись по дороге и полям. Из-за кургана показался штаб армии. Деникин в черном пальто и в серой барашковой шапке верхом на пепельно-сером коне Рядом с ним Романовский в черной шапке и полушубке, позади и за генералами рысили штабные офицеры и небольшой конвой. Ни текинцев с ятаганами, ни лихих кавказских всадников, ни хана Хаджиева в конвое уже не было. Не видно было ни могучего Буланова, который всегда галопом нес небольшую фигуру человека с узкими китайскими глазами, ни трехцветного национального русского знамени, гордо развивавшегося над ним. Как много, оказывается, значил Корнилов, думал неотступно Ивлев, с какой любовью и верой тянулись к нему сердца. А сейчас приехал Деникин, и ни у кого не загорелись глаза. Никто не почувствовал прилива сил, ни у кого не возвысилась душа, не возбудилось сердце к энергичной деятельности. Или нет в Деникине той загадочной гипнотической силы, что была присуща Корнилову? Или новый командующий лишен магнита, способного заражать энтузиазмом и, подобно животворящему дождю, придавать силы? А ведь сейчас как никогда нужен полководец, вызывающий восторг, обожание и могущий устремлять все силы к одной цели, Ивлев с грустью поглядел вслед удалявшемуся штабу. К двенадцати дня остатки армии собрались в немецкой колонии Гначбау. Немцы-колонисты встречали русское воинство неприязненно и, главное, не хотели ничего продавать. А в каждом дворе было много рогатого скота, крепких коней, хрюкали белые курносые кабаны, дружно кудахтали куры, ходили утки, гуси, индейки. За высокими ригами с островерхими крышами стояли огромные скирды сена — Квартирьеры отвели Маркову под штаб «Белый дом» на площади против кирхи. «Кольцо противника сжимается», — докладывали генералы командиры частей. Марков, не снимая папахи и кинув на стол на гайку, молчал. Подошел, звякая шпорами чернобровый, похожий на казанского татарина полковник Кутепов. «Ваше превосходительство, обязан доложить, в ротах Корниловского полка, вверенного моему командованию, После ухода с екатеринодарских позиций осталось всего по двадцать-тридцать человек. Ну что ж, холодно бросил Марков и с напускной беспечностью потянулся к бетону с молоком, поставленному на стол ординарцем. Увидев распахнутую форточку, как упал офицер, сраженный шарапнелью, Ивлев вскочил из-за стола. Да где же Инна? Опасаясь за ее жизнь, Он стал с каким-то неожиданно обострившимся чувством тоски внимательно следить за падениями и разрывами снарядов. И когда они взметывали пыль и комья земли в улице, по которой растянулся обоз, он весь болезненно передергивался. Наконец не выдержал и выбежал на улицу. Воздух, сотрясаемый взрывами снарядов, вибрировал. Земля под ногами вздрагивала, и вместе с ней, казалось, содрогалось все тело. Разыскивая Инну, Ивлев шнырял между арбами, линейками и в переулке, заполненном повозками с ранеными, столкнулся лицом к лицу с офицером Елизаром Львовичем Ковалевским. Словоохотливый и образованный преподаватель словесности, тот заговорил. «Змеи подняли головы, и как бы, подобно Лаоконовым, они не удавили нас. Но вы, поручик Ивлев, не думайте, что я слишком мрачно настроен». Я достал у немцев отличной немецкой колбасы и приглашаю вас на пивоваренный завод. — Спасибо. Ивлев кивнул головой и побежал дальше, к скопищу подвод, где кони, выскакивая из пастромок, ломали дышло, опрокидывали повозки. Там увидел он Инну. Пытаясь удержать под узцы беснующихся от страха коней, Инна кричала раненым. — Держитесь! Не выпрыгивайте из подвод! — Ивлев бросился ей на помощь. — Ну, видишь, в какую кашу попала? — Пойдем, я отведу и посажу тебя на время обстрела в какой-нибудь подвал. К тому же ты, наверное, со вчерашнего дня и не ела ничего. — А знаешь, за кем я ухаживала? Инна ярко блеснула глазами. — За сыном писателя Чирикова. Его, как и писателя, зовут Евгением. Он студент и тяжело ранен в ногу под Афипской. Очень хороший юноша. Доброволец Чернецовского партизанского полка. Нет, я от него никуда не отойду. За спиной раздался оглушающий треск. Взлетело облако пыли и пламени. Инна бросилась к подводе Чирикова, а Ивлев невольно прижался спиной к дощатому забору. Все складывалось так, будто армии Корнилова, обескровленной боями за Екатеринодар, приходил конец. Артиллерийский обстрел усиливался, снаряды рвались всюду и разили всех, люди разбегались и прятались по дворам. Деникин, несмотря на солнечную и теплую погоду, зябко кутался в пальто. Романовский сидел в углу комнаты, запустив руку в ежик своих волос. А босс скопившийся в степи, образовал нечто схожее с большим беспорядочным цыганским табором. — Мы с Долинским, — сказал Ивлевух, «Хан Хаджиев! Просим Деникина разрешить похоронить Лавра Георгиевича ночью!» Из хаты вышел Деникин вместе с полковником Григорьевым. «Господа!» — обратился он к офицерам, сидевшим на заваленке, «Поезжайте и облюбуйте место для погребения генерала Корнилова и полковника Неженцева. Не мешкайте! Времени у нас в обрез!» «Вот полковник Григорьев поедет вместе с вами!» Он получил от меня соответствующие указания. А вы, поручик, — командующий обернулся к Ивлеву, — постарайтесь точно снять план местности. Ивлев и хан сели на коней, поехали за Григорьевым, направившимся по дороге к Гначбау. Вскоре к ним присоединился Долинский. — Не понимаю, почему Деникин поручил придать земле прах бояра Григорьеву, — возмущался хан Хаджиев. Он отлично знает, что Корнилов терпеть не мог этого черстого, бездушного эгоиста и карьериста. А Долинский, озабоченно оглядывая ровную степь, твердил, «Надо, чтобы место погребения было означено какими-то существенными ориентирами. Поля здесь плоски, как ладонь». Легкий ветер осторожно, без шороха, шевелил траву и бурые стебли придорожного татарника. В степной доли там и сям чернели стрелы колодезных журавлей и белели казачьи курени. Древняя и вечно молодая степь, залетая предзакатным оранжевым светом, жила, как тысячу лет назад, при скифах и нагайцах. После того, как пройдут по ней корниловцы, похоронят убитых командиров, отгремят орудийные выстрелы, она по-прежнему будет так же зеленеть и лежать широко и покойно, как лежало с доскивских времен. Воронки от снарядов и могилы сравняются, зарастут травой и татарником, и от всего, что сейчас происходит, не останется и следа. Как можно хоронить сейчас среди бела дня на виду всей немецкой колонии? Хотя бы дождались темноты, не унимался Хаджиев. вдалеке показался деревянный могильный крест врытой у малопроезжей проселочной дороги с густо заросшими травой колеями. В одиноком кресте, потемневшем и обомшелом, было что-то загадочное и вместе с тем в высокой степени притягательное. У подножия его темнел осевший бугор слежавшейся земли. Вероятно, тут был когда-то давно-давно погребен какой-то проезжий, убитый здесь в степи на глухом безлюдном проселке. Все три бывших адъютанта Корнилова, не сговариваясь, повернули на проселок к кресту, и полковник Григорьев, решив, что крест и акация, росшие среди вспаханного поля в шагах в сорока от креста, будут отличными, ориентирами приказал «Господа офицеры, отсчитайте шестьдесят шагов от того дерева и ройте могилы». Долинский откозырнул григорию «Слушаемся, господин полковник». Григорьев повернулся к хану Хаджиеву. «Корнет, скачите за телегами, но вместо возчиков казаков посадите своих верных текинцев, они выруют могилы. Да попутно в каком-нибудь немецком дворе реквизните Борону!» Ивлев привязал лошадь к кресту, вытащил из полевой сумки новый альбом. «Пожалуй, всего лучше зарыть Корнилова и Неженцева отдельно друг от друга». Ну, скажем, сожжениях в шестнадцать и одного от другого, — предложил Григорьев и соскочил с коня. Надо на всякий случай узнать и записать, на земле какого немца-колониста будем хоронить. Солнце все еще висело над степными просторами, в небе появились белые перистые облака. Вскоре вернулся хан Хаджиев с телегами и текинцами. Гробы Корнилова и Неженцева были спрятаны под кучей рваных шинелей и сена. Эти земли принадлежат немцам-колонистам Иоису и Зиммерфальду, — доложил Хаджиев и приказал текинцам рыть могилы. — Кому передать план местности? — спросил Ивлев, записав фамилии немцев-колонистов. — Храните пока у себя, — распорядился Григорьев с Корниловского гроба, вытаскиваемого из-под тряпья и сена, текинцы чуть сдвинули крышку. Ивлев в образовавшуюся щель увидел на убитом тужурку с генеральскими погонами, академическим значком и почему-то вслух вспомнил, что Корнилов родился в 1870 году в семье каракалинского казака в маленьком городе Усть-Каменогорске в Западной Сибири. Значит, Прожил он всего сорок восемь лет, подсчитал Григорьев, поправляя крышку. Адолинский тут же повторил изречение Фердуаси, очень нравившееся Корнилову. Смерть это вино, жизнь чаша. И раздумчиво добавил Чаша жизни у Лавра Георгиевича оказалась сравнительно небольшой. Но не судьба. А сам бояр влил вино в такую чашу, — заметил хан Хаджиев. — Да, это верно, — подтвердил Долинский. — Мы все не раз просили Лавра Георгиевича покинуть домик фермы. — А может быть, — подумал Ивлев, — для того, чтобы вождь битой армии сам не обратился в битую карту, ему надо было умереть? — Я считаю главными виновниками преждевременной гибели Корнилова — Керенского и террориста Савенкова, — вдруг объявил Григорьев. «Я помню, в Новочеркасске, в гостиной господина Добринского, когда вошел Лавр Георгиевич, Савенков встал на колени и произнес, — Лавр Георгиевич, простите меня!» «Я вам прощаю», — сказал Корнилов, — «но я не знаю, Борис Викторович, простят ли те, кто знают меня?» Ведь Савенков с Керенским были заодно, когда Корнилов, поддавшись их посулам и заверениям, направил дикую дивизию на Петроград. В стороне Старой Величковской чаще замигали молнии орудийных ударов.